Глава 5. Освобождение от стыда. Ты возлюбленный, прикоснись губами к моему лбу и зажги святой огонь в моём сердце. Хафис. Настраже. Практически в любой духовной и религиозной традиции слово дом означает священное пространство, где мы переживаем чувство связи или общности. Хронический стыд лишает нас этого живовительного чувства принадлежности к чему-то большему. Он скрывает золото нашего духа и затачает в тюрьму, разлучая с самими собой и другими. Стыд не всегда токсичен. Он обусловлен нашим желанием выжить, что для древних людей значило находиться под защитой группы. Основное послание нашего нацеленного на выживание мозга таково: я поступил неправильно, если люди узнают об этом, они прогонят меня. Стыд возникает, когда наше поведение отклонилось от общественных норм. И вместе с этим чувством приходит страх изгнания. Когда стыд здоровый, он побуждает нас изменить поведение в лучшую сторону и исправить совершенные ошибки. Так мы сможем снова примкнуть к группе. Но стыд становится токсичным, когда говорит: "Со мной что-то не так. Я не могу быть в группе, если не изменюсь". В этом случае это уже не приходящая эмоция, и мы отождествляем себя с плохим или неполноценным я. Мы легко поддаёмся негативным представлениям о себе и можем испытывать столь сильное отвращение к собственной личности, что уже не сможем отнестись к себе с добротой и проявить заботу. Вот почему эта глава будет посвящена шагу заботы и тому, как обрести к ней доступ. И для начала я расскажу вам одну из самых известных историй о стыде из Библии. о картине Рембрандта и духовном пробуждении современного католического священника. Блудный сын. Уход из дома и возвращение домой. У одного преуспевающего человека было два сына. Как-то раз младший пришёл к отцу и попросил выделить ему долю наследства. Отец согласился, сын покинул дом, отправился в другую страну, где промотал все деньги, ведя разгульную жизнь. Затем ему пришлось пасти свиней и есть то же, что и они. Обездоленные и голодающие, он осознал, что даже слуги его отца питаются лучше. И решил вернуться домой и воззвать к милости родителя. К его облегчению, отец встретил его с прощением, любовью и устроил пир в честь его возвращения. Видя это, старший брат почувствовал гнев и ревность и с возмущением потребовал объяснений. Ведь он в течение всех этих лет был послушным сыном. Почему же этот радостный праздник устроен не в его честь? Тогда отец заявил о своей безусловной любви: "Сыной, ты всегда со мною, и всё моё твоё. А о том надо бы было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся". На известной картине Рембрандта "Блудный сын" грязный и в лохмотьях стоит на коленях перед отцом, склонив голову в стыде. Пожилой мужчина наклоняется, чтобы благословить его. Его левая рука на плече сына, и он словно говорит: "Я вижу тебя. Ты часть нашей семьи. Я вижу, кто ты". Правая рука мягко лежит на спине сына. Это заботливый, утешающий, материнский жест. Отец воплощение мудрости и сострадания, священное мужское начало и священное женское начало. А сбоку от него в тени стоит старший брат, застывший от обиды и осуждения. Разные лица стыда. Три века спустя эта картина изменила течение духовной жизни датского католического священника и автора Генри Нувина. В своей книге Возвращение блудного сына он вспоминает, как сначала полностью отождествил себя со стыдом младшего брата. Он также покинул родной дом и пытался заполнить внутреннюю пустоту чем-то внешним. одобрением, успехом, известностью. Но более глубоко размышляя об этой картине, он пережил другое прозрение. Он также был и старшим сыном, чье осуждение и негодование мешало ему почувствовать согласие с миром. Его глубокое отвращение к себе и гнев, зависть и обида на других мешали ему получить заботливое объятие отца, соединиться с большим источником любви. Наконец, боль и стремление, возникшие, когда он честно взглянул на себя, привели к изменениям. Новин отказался от своих защитных доспехов и стал восприимчив к прощению отца, его состраданию и любви. И впустив в себя эту любовь, он начал пробуждаться к существованию за пределами ограниченного, ущербного, отдельного я. Он написал: "Оба сына во мне должны преобразиться". у подобиться сострадательному отцу. Это преображение будет означать осуществление самых глубинных устремлений моего непокойного сердца. Протянуть руки и с благословением, положить их на плечи своих вернувшихся домой детей, что может дать большую радость. Впуская любовь. Я много раз сталкивалась как с цеплянием младшего брата, так и негодованием и отторжением старшего. И хотя моё сострадание к себе росло, были моменты, когда я чувствовала себя полностью отрезанной от собственного сердца. Один из таких случаев я запомнила очень хорошо, поскольку он позволил мне открыться любви и впустить её в своё сердце. У меня возникло ощущение, что обо мне заботятся, и с тех пор это чувство остаётся центральным в моей практике. Как-то зимой, около 8 лет назад, У меня выдался напряжённый период учений и семейных визитов, после которого я оказалась в тишине двухнедельного ретрита. В течение 24 часов меня грызло чувство вины и сожаления. Как так получилось, что я не нашла времени поговорить с братом? Почему я упрекала свою сестру за выбор даты для семейной встречи? Присутствовала ли я по-настоящему на совместном праздничном ужине? Я всё больше видела, что была невнимательной, слишком занятой и эгоистичной. И вот я снова находилась в состоянии, которое я знала слишком хорошо. Мучилась в трансе неполноценности. Ладно, сказала я себе. Самое время сделать практику четырёх шагов. Распознав и приняв чувство вины, я приступила к исследованию, называя убеждения, которые стояли за этим чувством. Я должна быть более внимательным, любящим и щедрым человеком. Потом, направив внимание на тело, Я соединилась со знакомым ноющим ощущением пустоты и темноты в груди и животе. Потом я постаралась предложить себе заботу, прикоснувшись к сердцу. Но какая-то злая часть меня не хотела уступать. Но всё не в порядке. Я не в порядке. Я эгоистичная, не умея любить. И я не хочу быть такой. Гнев превратился в беспомощность. И я расплакалась. Я ненавидела себя и боялась, что никогда не смогу измениться. И тогда возникло более глубокое убеждение: я недостойна любви. Когда я спросила, что требуется той части меня, которая ощущает себя недостойной любви, то внезапно громко прошептала: "Пожалуйста, люби меня". Снова и снова та же мольба: "Пожалуйста, люби меня". И потом я осознала очень сокровенное присутствие, поле сознания и света, которое окружало меня. Присутствие невероятно нежное и сострадательное. Я слегка наклонила голову и почувствовала поцелуй на лбу, благословение чистого принятия и заботы. Что-то открылось во мне. И я купалась в этом любящем свете. Я впускала в себя этот свет. И он растворял любые ощущения отделённости. Что бы ни возникало: звуки ветра на улице, покалывания в теле, воспоминания об умершем друге, волна сожаления о букренившемся самобичевании всё оказывалось в этом сияющем, открытом пространстве. Я слышала шёпот одного из своих индийских учителей: "Любовь всегда любит тебя". И знала, что так. Затем в трудные моменты я часто обращаюсь к этому сокровенному присутствию. Я ощущаю поцелуй благословения на лбу и чувствую, как погружаюсь в объятия сострадания. Но я также научилась не ждать трудностей. Теперь между написанием писем в душе или перед лекцией я делаю паузу, обращаясь к этому присутствию, открываюсь любви и становлюсь этим любящим светом. Благодаря ежедневной практике этот путь к заботе стал ещё более живым, личным и знакомым. Чем больше я купаюсь в переживаниях того, что люблю и любимо, тем более доступным становится это состояние в повседневной жизни. Да, старые шаблоны, эгоистичность, самокритика и страхи всё ещё возникают, но теперь они включены в сердечное пространство, всеобъемлющее и нежное. Стремление к любви и чувству общности. В основе стыда лежит ощущение собственной испорченности. И вместе с ним приходят отвращение к себе, страх и потребность спрятаться. Мы оказываемся в изоляции, мы больше не часть круга жизни. Лекарство от стыда это радикальное сострадание, любящее присутствие, которое позволяет нам поверить в свою принадлежность к чему-то большему. и в свою изначально хорошую природу. В тот вечер, когда я молила: "Пожалуйста, люби меня", у меня не было названия для своих действий. Теперь я понимаю, что пыталась обратиться к внутренним ресурсам заботы, чувства того, что я люблю и любима, которое не может выразить наше ограниченное, маленькое я. Младенцы зависят от окружающих как от источника любви и заботы. И как знают возрастные психологи, у людей есть врождённая способность усваивать эту любовь с поразительной скоростью. Если всё идёт хорошо, мы формируем внутренние ресурсы любви, безопасности, счастья, чувства общности и силы, к которым потом обращаемся в течение жизни. Но важно понять следующее. Даже если эти положительные внутренние состояния не были сформированы в детстве, или если такие эмоции, как стыд, отрезали нас от них, мы всё равно можем найти путь к заботе и развить эти ресурсы. В любой момент жизни мы можем научиться обращаться к внутреннему переживанию любви и чувству общности. Через шаг заботы мы можем научиться верить в свою изначально хорошую природу. Ресурсные якоря. Доступ к источнику заботы. Когда у нас нет доступа к самосостраданию, надо найти другие источники заботы. Тогда во внешнем мире мы ищем живые примеры проявления доброты, которые имеют для нас особое значение, и потом обращаемся к ним, чтобы питать своё сердце. Я называю это ресурсными якорями, потому что они формируют и поддерживают внутренние ресурсы, которые мы развиваем. Вот отдельные примеры таких ресурсных якорей, о которых мне рассказали мои ученики. Я представляю свою бабушку, как она сидит за столом, Кладёт руки на моё сердце, и её доброта вливается в меня. Я нахожу с собой фотографию сына. Там ему 2 года, и он спит, положив голову на золотистого ретривера. Оказываясь в трудной ситуации, я смотрю на эту фотографию и ощущаю способность к любви, которую уже забыл. Я представляю Далай-ламу, как он смотрит прямо на меня, заботится обо мне и включает меня в своё сердце. Я сворачиваюсь клубочком рядом со своей собакой. Или если её нет по близости, вспоминаю, как она каждый раз радуется моему возвращению домой. Я говорю: "Пожалуйста, люби меня". И представляю, что деревья и птицы, цветы и камни и все создания посылают мне любовь. Я представляю своё будущее я, полностью свободное, приветливое, исполненное тепла и сострадания, и прошу его о помощи. Я взываю к Гуаньинь, богине сострадания. И представляю, что меня окружает сияние, наполняя любовью и добротой. Я прошу своего партнёра обнять меня. А если его нет рядом, представляю эти объятия. Я нахожу браслет, тётки из лазурита. И когда снимаю его и трогаю каждую бусину, то чувствую связь с природой Будды, состраданием, присутствием. Я повторяю еврейскую молитву, которая меня научила бабушка. Она напоминает мне о её любящем сердце и любви во всей вселенной. Я ложусь на землю или прислоняюсь к большому старому дубу, который растёт у меня за домом. Отпускаю свои печали в безграничность земли и неба. А если я нахожусь в своём кабинете без окон на 12-м этаже, то просто представляю всё это. Я кладу руку на сердце и повторяю пожелания любящей доброты для себя и других. Пусть я буду счастлив, свободен от опасностей и пребываю в мире. Пусть все будут счастливы, свободны от опасностей и пребывают в мире. Я вспоминаю других людей, которые страдают так же, как и я. Я ощущаю нашу человеческую общность. Найдите свой путь к заботе. В последующих главах я предложу и другие подходы к формированию внутренних ресурсов, многие из которых основаны на опыте моих учеников. А пока вот два примера, как работа с внешним источником приносит глубокое исцеление от стыда. Бренде, молодая женщина, сорвалась после 5 лет воздержания от употребления алкоголя. Потом она снова завязала, но и месяцы спустя, даже с поддержкой группы анонимных алкоголиков, не могла избавиться от гнетущего чувства стыда и ненависти к себе. Каждый раз, делая попытку обрести сострадание к себе, она наталкивалась на стену гнева и отчаяния. Потом Бренди научилась медитации из третьей главы. Обращение к будущему я. Она стала формировать свой образ: прощающей, мудрой и живой женщины средних лет, стоящей с двумя собаками в поле. Этот образ стал её ресурсным якорем и частью её ежедневной практики. Бренди представляла ясные голубые глаза будущей себя, её приветливую улыбку и ощущала внутренний комфорт и спокойствие. Потом, через несколько недель, она принесла своё чувство стыда и поражения будущей себе и попросила о помощи. В ответ она услышала шёпот: "Ты больше, чем эта зависимость. Доверься своему заботливому сердцу". Тепло и свет наполнили её, и Бренди почувствовала, что эта будущая я уже присутствует в ней, прямо сейчас. Стыд Бренди и её жестокое к себе отношение не исчезли в один миг. На через полгода практики она сказала мне: "Мне кажется, что это ощущение присутствия будущего я внутри меня больше похоже на правду о том, кто я есть, чем любые негативные истории, которые я по-прежнему себе рассказываю". Шон потерял работу во время кризиса 2008 года, и после 16 месяцев поиска новой и десятка отказов погрузился в депрессию. На моём еженедельном занятии по медитации он честно рассказал, какой глубокий стыд испытывает и как сам изолирует себя от других. Он пробовал практику четырёх шагов, но на шаге забота приходил в тупик. "Я чувствую себя неудачником и не могу найти ни капли сострадания к себе", сказал он. Я спросил, и Шон относился ли кто-нибудь к нему с заботой и пониманием. И он ответил, что его жена была неизменно добра. Но он не мог принять её поддержку, потому что считается, что я должен обеспечивать семью, и я не справляюсь с этим. Потом, после длинной паузы, он упомянул про давно сложившуюся мужскую компанию и друзей. Я предложила ему сделать этих товарищей ресурсным якорем, к которому он мог бы обращаться в любой момент. Постарайся представить лица парней, которые действительно понимают, как это тяжело, и позволь себе принять их заботу и беспокойство. Шон затих. Спустя какое-то время я спросила, что он чувствует. "Очень сложно выразить это словами", ответил он. "Но я чувствую, что они уважают меня. Неважно, есть у меня работа или нет. Я ценен просто как личность". И потом он словно сглотнул комок в горле. "Мы вместе связаны друг с другом. Мысль об этом согревает меня. Я чувствую себя более живым". Я призвала Шона обратить внимание на это тёплое ощущение связи и позволить ему наполнить его тело. Он получил доступ к исцелению и заботе и сейчас после практики четырёх шагов должен был позволить этому исцелению стать глубже. Ощути, что в этих чувствах важно для тебя, и постарайся запомнить их, сказала я. Чем чаще ты будешь думать о своих друзьях и оживлять эти чувства внутри себя, Тем больше у тебя будет внутренних ресурсов, когда они будут нужны. Обращение к богине земли. Обращение к большему источнику любви это естественный и мощный метод питания наших внутренних ресурсов, который использовали бессчётное количество существ, включая и будущего Будду. Во второй главе я в общих чертах рассказала о просветлении Будды и о том, как Сиддхартха провёл ночь, медитируя под деревом Бодхи. И даже Мара не смог поколебать его решимости. Теперь добавлю ещё одну важную деталь. Когда Сидхартхап встречал демонов с состраданием и внимательностью, он ещё не был полностью освобождён. Когда ночь подходила к концу, Мара бросил самый трудный вызов. По какому праву Сидхартха стремился к состоянию Будды? Другими словами, кем ты себя возомнил? И Мара потребовал, чтобы Сидхартха привёл свидетеля своего пробуждения. Тогда тот коснулся правой рукой земли, и поднялась богиня земли и прорычала: "Я твой свидетель". Земля затряслась и мара испарился. На рассвете Сидхартха стал Буддой. Даже будущий Будда сталкивался с сомнениями в себе. Обратившись к большему присутствию, он осознал и подтвердил свою общность со всей жизнью. И это освободило его сердце от сомнений. Мы также можем научиться касаться земли и обращаться к внешним источникам заботы. Мы также можем развивать внутренние источники любви и чувства общности, которые исцелят нас от боли стыда. Медитация, впускающая любовь. Сядьте поудобнее, закройте глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Просмотрите своё тело. И отпустите любое присутствующее напряжение. Вспомните о ситуации, в которой вы осуждаете себя, испытываете отвращение и не способны отнестись к себе с состраданием. Погрузитесь в происходящее. Вспомните худшее в этой истории. Причину ощущения, что с вами что-то не так. Соединитесь с этой уязвимостью в своём теле. С этим ощущением, что вы плохой, недостойный любви или неполноценный. Постарайтесь открыться чувству стыда, направив внимание на горло, сердце и живот. Попробуйте дышать той области тела, где сосредоточена уязвимость. Это поможет вам удерживать внимание. Подумайте, какое проявление заботы утешило и исцелило бы вас. Возможно слова, которые подтверждают вашу доброту и значимость. Объятие, нежное и принимающее присутствие. Теперь ощутите, кого бы вы хотели видеть источником этой заботы. Чья любовь была бы самой исцеляющей? Чьей заботе вы бы доверились? Можно представить близкого друга, ребёнка, собаку, дерево, бабушку или дедушку, даже того, кого уже нет в живых. Можно подумать об учителе или духовном наставнике, таком как Будда, Гуаньинь, Великая Матерь или Иисус. Вы можете переживать бесплотное присутствие вашего высшего или будущего я. Почувствуйте, как сильно вы желаете, чтобы вас заметили, любили, принимали. Потом про себя или шёпотом обратитесь к источнику этой любви. Можно сказать: "Пожалуйста, люби меня". Пожалуйста, обними меня. Мягко повторяйте те слова, которые лучше всего выражают ваше стремление. Представьте, что вас услышали. Представьте, что это присутствие ощущает вашу уязвимость и стремление. Если у этого существа есть глаза, представьте, что оно смотрит на вас, принимая вас полностью, с любовью, пониманием и заботой. Ощутите его любовь как энергетическое присутствие, которое окружает вас. Будьте губкой, которая впитывает его. Почувствуйте, как тёплое сияние любви наполняет ваше тело. И представьте, как оно течёт подобно золотому нектару, проникая во все ранги и трещинки и исцеляя вас. Купайтесь в этой любви. Отдайтесь на её милость и полностью погрузитесь в неё. Простворитесь в ней. Истаньте едины с любящим присутствием. Станьте полем нежности, в котором парит ваше маленькое я, любящее сознание, которое объемлет всю вашу жизнь. По мере знакомства с этим сердечным пространством, вы всё больше будете ощущать его своим домом. Перед тем как завершить медитацию, прислушайтесь. Нет ли для вас какого-то послания из этого сердечного пространства? Чего-то, что стоит запомнить, что кажется важным. Вопросы и ответы. Когда я погружаюсь в чувство стыда и не вижу выхода, как мне найти сострадание к себе? Я дохожу до шага заботы, но чувствую себя недостойным её. Механическое прохождение этого шага лишь подчёркивает то, каким плохим я себя чувствую. То, что вы описываете, логично. Когда мы воюем сами с собой, все наши мысленные установки и биохимия противоречат состраданию к себе. Как же нам изменить это? Наши сердца начинают смягчаться по мере того, как мы всё больше сосредотачиваемся на своём страдании. Но слишком часто вместо этого мы осуждаем свои чувства, думая: "Я не должен испытывать этот стыд, этот гнев, направленный на самого себя. Этот страх перед тем, что думают другие". Мы также сравниваем свою ситуацию с положением других людей и говорим себе: "Им приходится ещё тяжелее". И так решаем, что не заслуживаем доброты. В этом случае начните работать с тем, что есть, то есть снова выполните практику четырёх шагов. Распознайте и примите то, каким плохим вы себя ощущаете, а потом исследуйте это чувство. Обратите внимание на ощущения в теле, вызванные этим глубоким чувством стыда. На болезненность этого чувства. Возможно, вы осознаете, что уже долго так живёте, верите, что с вами что-то не так, что вы не заслуживаете заботы, и что это ощущение не даёт вам жить полной жизнью. Постарайтесь соединиться со страданием стыда. Осознайте, как оно влияет на ваше тело, сердце и ум. В тот момент, когда вы сможете искренне сказать: "О, это очень больно, мне больно", вы почувствуете, как печали сострадания возникают сами собой. Что если я не могу найти никакого большего источника любви? Когда мы чувствуем себя отрезанными от своего сердца и мира, когда испытываем стыд, нам трудно поверить, что где-то существует любовь. Это особенно так, если мы получали мало любви и заботы в детстве, если нас отвергали или мы подвергались насилию. Но хотя на формирование внутренних ресурсов может потребоваться время, хорошая новость в том, что это всё равно возможно. Я видела, как тысячи людей с самым разным воспитанием, и те, кто испытывает сильное эмоциональное страдание, всё равно находят свой путь к источнику любви. Ключ к этому заключается в том, чтобы найти росток любви. Возможно, в вашей жизни присутствуют отношения, в которых вы не ощущаете всю полноту любви, но чувствуете, что в них есть потенциал к той заботе, которую вам хотелось бы ощутить. Когда вы практикуете медитацию, впуская любовь, экспериментируйте. Найдите то, что будет вызывать у вас отклик. С практикой вы сможете укрепить этот росток любви так, что он станет для вас жизненным источником чувства связи с другими. После того, как вы найдёте такой росток любви, сделайте паузу. Позвольте ему проникнуть в вас. Почувствуйте его в своём теле как тепло, свет, живость, как бы он себя ни проявлял. Посвятите как минимум 15-30 секунд тому, чтобы познакомиться с ним. И наконец, регулярно повторяя этот процесс, ваш росток даст собственные побеги и со временем расцветёт, источая вокруг аромат абсолютной любви. Другие всё время дают мне понять, что со мной что-то не так. Как мне узнать, что они не правы? Есть важное различие между посланиями, которые дают нам понять, как мы влияем на других и, возможно, на самих себя. и посланиями, которые говорят: "Это делает тебя плохим человеком". Например, нам может быть не очень приятно услышать что-то вроде: "Твои критика и гнев лишают меня чувства защищённости". Но это потенциально полезная информация. Однако любое послание, которое подразумевает, что с нами изначально что-то не так. Неверно. Не верьте посланиям, которые говорят, что вы плохой человек. Если они вызывают в вас чувство стыда, вспомните обсуждение из четвёртой главы: реальный, но не истинный. Чувство стыда может быть реальным, но оно ничего не говорит о вашей истинной природе. Отнеситесь к своим переживаниям с состраданием или подумайте о том, кто любит вас, и представьте, что он с добротой обнимает вас. Помните о том, что вы хороший человек, и всем сердцем стремитесь поверить в свой пробуждённый ум и сердце. Мы все с вами в одной лодке. Представление о нашей испорченности встроено в наше общество. Культура основывается на историях о плохом, хорошем, правильном, неправильном, высшем, низшем, и до определённой степени они пробуждают стыд в каждом из нас. Эти истории оценивают то, как мы относимся друг к другу, сколько зарабатываем, форму нашего тела, творческие способности, духовные или религиозные убеждения, пол, цвет кожи, Социальный стыд служил эволюции человека, усиливая сплочённость в племенах. И он по-прежнему может свидетельствовать о те поведении, которые угрожают нашему чувству принадлежности чему-то большему. Представления общества о правильной роли женщины в семье, о более низком статусе людей с другим цветом кожи, о ненастенности гомосексуальной ориентации и многие другие продолжают вызывать ужасный стыд. подавление, несправедливость и страдания. Мы более подробно рассмотрим это в третьей части, но, пожалуйста, помните об этой встроенной идее с тобой что-то не так. Часто за ней стоит какая-то общественная история, невидимая, обличающая и токсичная.